Сельскохозяйственные новости э, э, Доярх Петрова э, на нашей ферме э, надоила 3000 литров молока с коровы э, Корова скончалась В тайге туристы набрели на местного аборигена И спрасывают его Извините, а чем вы тут питаетесь? Вот, я тут это, травками всякими это, это самое питающая а вот питающая всякими этими корешками питаюсь. А, а, какими? А да, вот сейчас покажу корешок. Сообщение на пейджер. Чем можешь, быстрее позвони. <смех> <смех> <смех> <смех> В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, Что если вам приснилось, что вы спите и видите себя во сне спящим и видящим во сне, как вы спите и видите во сне себя спящим, это значит, что когда вы проснетесь во сне, в котором вы видите себя спящим и видящим себя во сне, как вы спите и видите сон про спящего себя, вы можете сойти с ума во сне, а в целом сон хороший. во сне Не бывает, я говорю, о некрасивых надувных женщин. Правильно. Бывают слабые Слабые и легкие.